И мнение своего сказать нельзя, не сказать, а высказать. Во-первых, а во-вторых, это не мнение, а оценка. Уж поверьте, обойдусь. Грушев глянул на Юну, понял, что она завелась и сейчас скажет что-то вспыльчивое. Надо бы остановить, но ему слишком хотелось понаблюдать за этой стычкой. Не хорошо, конечно, но грех любопытства иногда слишком заманчив. Он не ошибся. Юна сказала так же насмешливо, как и Кропалев, будто передразнивала его. Никакая это не оценка. Просто не понимаю, чего вы хвалитесь, когда хвалиться нечем. Я хвалюсь? Удивился к р о п о л е в А то нет. Какой я ловкий, две жены у меня, какой заботливый на море вожу, а детям по себе знаю нужны мама и папа, и чтобы рядом и всегда, тогда они нормальные вырастут. Да мне все равно, как и с кем вы живете. Я просто не понимаю, зачем этим хвалиться. Это что, Миша? Непосредственность, плохое воспитание, трудное детство, обратился Леоник Грошев. Ее спроси. д а б о ю с ь уже ее. Я в а с б о ю с ь юна. Ничего у не боитесь. А так и г р а й т е Ладно, хватит. Вмешался наконец Грошев. Что-то ты юнона затовна совсем разошлась. Они быстро адаптируются, разъяснил к р о п о л е в Хорошо чувствует грань дозволенного и зарываются. Точно, подтвердил Грошев. И кстати, пить м н е или не пить, я сам решу. Попробую, Лёня, твоей простой и горькой. Он потянулся к бутылке, но тут же юноша в ы р н у л ложку в щи, от чего из чашки выплеснулись на столешницу брызги. Встала резко, отодвинув стул деревянно задребезжавшими ножками по керамическим плиткам пола, и сказала: "Тогда я пошла, а ты тут пей до смерти. Типичный шантаж типичной жены." Леня этими словами будто подтвердил диагноз болезни и был удовлетворен не диагнозом, а своим мастерством д и а г н о с т а Да хватит вам уже, закричал на него Юна. Вы сами тут как раз из сериала какого-то весь фальшивый смотреть противно. Нормально говорить даже не умеете, тролите л меня, будто я дурочка совсем. Зачем-то изображаете, что я вам нравлюсь. Не надо, бойдусь. Ни чем я вам не нравлюсь, а вы болтаете для чего-то, даже не знаю для чего. Просто по приколу что ли, или мне удовольствие, чтобы от этого было? Не нуждаюсь, спасибо. Я и без вас знаю, что не красавица. Напоминать не обязательно. Вы думаете, что приятно мне сделаете? А на самом деле издевательство. С этими выкриками юна задвигала свой стул под стол и уже задвинула, уже спинка стула упиралась в край столешницы, но она все пихала его коленкой, держась руками за спинку. Может от того, что понимала. Оторвет руки от спинки стула, перестанет его задвигать и все, надо уходить. Леня, как показалось г р о ш е в у от такого натиска даже растерялся. Девочка моя, ты чего? Вот уж меньше всего я хотел тебя чем-то задеть. А г р о ш е взял Юну за руку. Она дернулась, но не сильно, руки не вырвала. Не хотели а задели, примирительно сказала Юна. Ладно, извините, я тоже дура бываю. Это тоже восхитительно, одобрил Леня. Ты чудесная девушка, давай ж за одно побратаемся. Можешь меня на ты называть? Ты умная и даже умнее, чем сама думаешь. Обличила меня, раскусила и груном назвала. И это все чистая правда. Но тут же стала переживать, что я из-за этого огорчусь. д у р ы себя назвала. Это и ум, и такт ценю. А ты, Миша, потерпи, не пей. Уедет ведь в самом деле? Уеду с т о п у д о в подтвердила юна. Черт, с вами не буду, смирился г р о ш е в Взялся опять хлебать подостывшие щи. Насытый желудок выпивке тянет меньше. Одновременно пододвинув стул Юне, она села и тоже стала дохлебывать щи. к р о п о л е в достал большие плоские тарелки, разложил салат, с краю положил сыр, колбасу, ломти хлеба, спросил юну: Мне-то можно выпить? Моя суровая. Пейте. Не раздразнил, Миша? уже успокоился, выдержу. В самом деле не время сейчас. Спасибо. Крополев выпил, закусил. Мне бы сейчас помолчать, но не удержусь. Да, юночка, играю, согласен, но и не скрываю. Люди почему играют, знаете? Есть артисты от природы, л и ц е д е и а я есть от растерянности. Человек потерял какую-то нить, линию поведения, свою естественную, если она у него была, потому что у некоторых ее от рождения нет. И они пробуют и так и так и э т а к и все не так. Я Миша вам не рассказывал, чуть актером не стал. Хорошо, что рано допёрло на втором курсе. Это не мое. Один раз зажечься, б л и с т а т е л ь н о сыграть, запросто. Но потом надо еще раз и еще и это при учебе. А в театре иногда по сто раз одно и то же играешь. Нет, не мое. Ушел в университет, поступил и так далее. Но что заметил? Когда разбираю роль, играю. Отлично понимаю, что и как, а когда что-то делаю и говорю сам от себя, путаюсь. Зыбкость с а м о идентификации. Так, наверное, это по науке называется. Не проверял, не знаю. И это я к теме, которую вы меня сбили о том, как эта пауза меня перетряхнула. Я Миша полез посмотреть свои проекты. заявки, синопсисы и просто очумел. Сколько глупости, сколько мелочей, сколько попыток угадать, что понравится каналам, большим каналам, естественно. Они ведь и платят больше. Сплошная пошлость меня ж з а т о ш н и л о Некоторые тексты так забыл, что читаю будто не свое, читаю и удивляюсь, какой дурак это написал. Дурак, графоман и бездарь. Понимаешь, Миша? Еще бы г р о ш е в не понимал. Он недавно занимался тем же самым. но сейчас ему хотелось не понимать, а курить. Спросил р а з р е ш е н и е у л е н и тот огорчился. Опять начал. Да, вот как-то да. Но трависи,ди, к о к о ш к у Юна тоже. В очередь с у к и н а д е т и в очередь. Юна, не обижайтесь, это цитата, мем из собачего ь сердца. Мать его часто смотрела, я тоже. Прям маслом по сердцу. Тогда курите оба. Коропаев достал из шкафа объемистую пепельницу с крышкой, открывающаяся при нажатии на ручку с пружинкой. о курки и п е п е л остаются внутри и не пахнут. Леня терпеть не мог запаха табачного пепла. Мог бы спроводить к у р и л ь щ и к о в на балкон, но видимо не хотел даже на пять минут потерять собеседников. Что-то видел Грошев всерьез терзала его друга. Просилась вречь. И он ведь говорил постоянно, не умолкая, но глаза Лёни будто только при с ё е м присутствовали и не очень даже вслушивались, думая о своем по-настоящему серьезном. А к р о п о л ё в продолжал говорить о своих печальных открытиях, потом с с о ч у в с т в и е м рассказал о положении товарищей по цеху: многие сидят без работы, без денег в полном отчаянии, а каково режиссерам, актерам всей этой массе, которая на съемочных площадках? Осветители, звуковики, декораторы, водители, куча народа. И долго еще будет аукаться. После эпидемии все будут доделывать то, что начали. Значит, ничего нового. Считайте год как минимум выпал из процесса. Он рассказывал и рассказывал, но глаза были все равно не здесь. И только когда Юна отлучилась в туалет ванную, взгляд л е н и перестал быть потусторонним, воссоединился с ним, и л е н я сказал: "Болячку у меня нашли." серьезно, сказал без тоски, без отчаяния, с деловитой мрачностью. Дескать, да, очень неприятно, но будем бороться, ничего фатального. Сообщаю для с в е д е н и я сопереживания не прошу. Игрушев уверенно сказал: "Ты одолеешь". Вряд ли. Но есть отсрочка, и я пока ничего особенного не чувствую. Меня другое колбасит, Миша. Не успеваешь что-то сделать, уже не сделал, Миша. восемнадцать сериалов и фильмов по моим сценариям и ни одна фраза в народ не ушла ни один характер не запомнился вот мы говорим ты как чеховский учитель словесности как и о н ы ч как Безухов Пьеру Толстого как Митя Карамазов Удостоевского ну понимаешь о чем я но никто не скажет ты как какой-то герой у к р о п о л е в а понимаешь не тебе судить тоже собачье сердце никто не цитировал пока не экранизировали меня уже экранизировали Большая разница, огромная, а еще юна вышла из ванной, вернулась к столу. Леня продолжал, лишь вскользь на нее г л я н у в а еще я один, оказывается, остался. Две семьи, куча друзей, а один? Юночка, ты можешь отдохнуть там в гостиной. У нас скучный разговор начался и довольно личный. Извини. Юна послушно встала, чуть помедлила, глядя на бутылки. Иди, не буду я. Успокоил ее Грошев. Она вышла. Ты удивишься, сказал г р о ш е в Но я недавно об этом тоже думал, прямо твоими словами, что один совсем, а твоя женщина Маша расстались. Она мне нравилась, мне тоже, но не объясняй, я понимаю. Я теперь в с е понимаю. Очень забавно, о помниться в пятьдесят с лишним лет и вокруг все понимаю, и себя понимаю. Я никогда не думал о смерти Миша совсем, будто ее не существует, а ведь вокруг постоянно кто-то умирал. но я отмахивался, умер, умер, а мне некогда, мне дальше жить надо, и всегда какое-то дело, всегда срочное, всегда дедлайн. Глупая суета, Миша, но оглядываюсь. Что я мог бы изменить? Ничего. Я был для этой глупой суеты создан, для сплошной второсортицы. Брось, радости же были тоже. Перестань. Все, что ты скажешь, я себе говорил. Радости, удачи, успех, деньги, да, все было как у всех. В этом и ужас, как у всех. Нет, это я сперва думал, что ужас, а теперь понимаю, что самое правильное признать и смириться, и желательно максимально отстраниться от себя. У меня был момент, на операцию везли. Ты рассказывал про б о д н а я язва. Да, но про это не рассказывал, потому что сам забыл и вот вспомнил. Везут по коридору, а потолок из чего-то такого сделан, что все отражается, и я себя вижу. Как бы со стороны, как бы не себя, у меня такое состояние стало, что я не на каталке, а где-то в другом месте вижу везут кого-то. н у везут, и везут, мало ли кого везут. На то и больница. За всех же переживать не будешь, правильно? У меня был взгляд постороннего человека, который смотрит, как везут больного, и вдруг н а к а т и л о такое счастливое равнодушие, готовность все принять, понимаешь? Но это было только первое состояние. А потом я увидел не только себя, а всех, кто в этом коридоре был, врачей больных, а потом всю эту клинику увидел, восемь этажей, сотни людей, а потом такая картина в мозгу, тысячу каталогов, в тысячах больниц, на них тысячи людей по всему миру, по всей земле. Я как-то ощутил этот фантастический масштаб, этот мегалитический муравейник, но разумный муравейник. Я его величие ощутил, понимаешь? величие общей жизни на этой земле, где все равно все имеет цену, жизнь, смерть, к а т а л к и эти, а я смотрю на пузырек, который надо мной висит, на держателе, на винт этого держателя, на трубку, по которой капли стекают, и мне все это кажется тоже величественным и имеющим глубочайшее значение. Пузырек, держатель, винт, трубка, жидкость это. Люди гениальные создания, ведь придумали же все это, создали к а т а л к у пузырек, трубку. Понимаешь? Понимаю, отозвался Грошев. Он действительно понимал, потому что сам испытывал что-то похожее и тоже в больнице. А еще он радовался уму друга его глубоким чувствам и высоким мучениям. Хотелось соответствовать и самому сказать что-то значительное, поддержать градус беседы, но чувство так-то подсказывало: лучше промолчать. Это монолог, не терпящий вмешательства. Это печальный бенефис, откровение. Откровений на двоих не бывает. И я, Миша, чуть не заплакал от счастья, или заплакал, не помню, отключился. Конечно, можно на действия лекарств списать, но дело не только в лекарствах. Я к чему это? Все к тому же. После пятидесяти впервые задумался о смерти и очень испугался. Прямо р а з а м а с с к и й ужас накатил без дураков. И я, кстати. В это время в нижнем Новгороде был в гостинице. Лето, вечер, окно открыто, ветерок теплый, а я лежу весь в холодном поту и ужасаюсь. Но тут же почти сразу же ошарашивало ощущение сумасшедшего счастья, прямо оргастическое какое-то. Думаю, Господи, как здорово, что я лежу вот тут и думаю о том, как страшно умирать, и одновременно погибал от ужаса и был как никогда счастлив одновременно. А потом успокоился, оделся, пошел к набережной. Народ гуляет, девушки красивые. Я обычно на них не хорошо смотрю, п л о т с к и А тут иду и будто говорю: девушки, я умру скоро, а вы уж тут как-нибудь без меня живите себе. Разрешаю ничего не знать про меня, будто меня на свете не было. Отпускаю вас, милые. До сих пор не понимаю, что это такое было, но вспоминаю и помогает, вернее помогало, сейчас нет. Я не смерти боюсь, Миша, не боли, я унизительности боюсь, что буду лежать беспомощный в моче и в дерьме, а у м останется понимающий. Я все принял, совсем заранее смирился, а с унижением не получается. Ты гордый человек, Лёня, гордый, да, и всегда этим гордился, что гордый, до земли вроде не кланяюсь, а только в пояс, да брось ты. Не брось, знаю, что говорю. Гордый я был в ту меру, в которую мне позволяли. другие этого не умеют. Утешительно слышать. Жаль, что ты не пьешь. Нет, вру, хорошо. Трезвый слушатель повышает ответственность говорящего. Опять банальщину сказал. Как зараза это во мне. А с девушкой ты подружись, Миша. Уже дружу. Она редкая. Да ничего в ней редкого. Уж прости. Вечно мы, чтобы себе цену набить, наших подруг преувеличиваем, возвышаем. Уже пьянее. Обычная заурядная девушка. Но она к тебе хорошо относится. У меня на это нюх, чутье никогда не ошибаюсь. Сказал бы, влюбилась, но это вряд ли. Ты слишком старый и страшный. Ну, пусть не страшный, это я из зависти. Есть у тебя что-то стильное, косичка это еще плюс остатки б ы л о й красоты. Тебя ведь девушки любили в молодости, не только в молодости. Да, любили, грех жаловаться, им не грех. Короче, она тебя ценит, и ты это цени, держись за нее. Может, ей суждено тебе последний стакан воды подать. или утку. Перестань, не смешно, а я и не смешу. Лёня выпил, задумчиво, неспешно и довольно долго закусывал. Вытер губы салфеткой, положил вилку и сказал подытоживающим голосом: такая вот Миша невыносимая легкость бытия на фоне эпидемии изменений в конституции. Ты как относишься к этой мерзости, к эпидемии? Понимаешь же, о чем спрашиваю, к изменениям? Как и ты? Суета, суета ради сохранения неприкосновенности президента. Именно, знаешь, я подозреваю, что он у нас глубоко неверующий человек. Он не то, что в Бога, он и в будущее не верит. Что оно будет после него? Я однажды в Кремле был, не рассказывал? Нет, был, когда еще считался лояльным, да и сейчас считаюсь. Встреча была там с представителями творческой интеллигенции, не с Путиным, с Медведевым. Он тогда заигрывал с нами, но дело не в этом, в атмосфере дело. Человек двести нас там было, и он перед нами, Медведев, и я смотрю по сторонам. Такие все умаслившиеся, довольные, всех распирает от чувства своей значительности, выделили, позвали. Да и он тоже на устах улыбочка играет, говорит запросто, как со своими, но меня не проведешь, я вижу. Тоже п р я е т с я от своей значительности. Вот это Миша и есть для нас главное, и для них чувствовать свою значительность. Утратить ощущение своей значительности хуже смерти, поэтому и нужны гарантии, что при жизни не тронут. И его шобла того же боится, и тоже тащится от своей значительности. Деньги, особняки, яхты, самолеты личные, все для этого кормят свою значительность, подтверждают. А я вот думаю, он президент наш, догадывается, что его по полной развенчают, не как культ Сталина, масштаб з л о д е я н и й не тот, но с у д истории. Все по местам расставит. Жалко, что не реальный суд. Мне задержаву обидно. Миша, вспомни Германию. За тридцать лет они до полного процветания себя довели. А у нас что за те же тридцать лет? Ну или ладно, возьмем двадцать. Двадцать лет у нас было все просрали, все шансы упустили. Но не все, возможно. Но могло быть в три раза лучше, если бы они развитием страны занимались. Они занимаются тогда, пусть не мешают, уроды, мерзость какая-то. Это я себе про мерзость сказал. Опять меня в пошлятину понесло. Ты меня о д е р г и в а й г р о ш е в в это время жевал кусок колбасы и ответил с набитым ртом: "Не п о ш л я т и н а очевидные вещи". И рассмеялся, закрыв рот ладонью. л е н я тоже рассмеялся, показывая пальцем на Грошева г л я н ь т е г л я н ь т е на этого чудика. а г р о ш е в отмахивался свободной рукой: п р е к р а т и не смеши меня еще больше". И они были похожи на двух одноклассников в школьной столовой, которых обуял приступ безудержного смеха. п р о с м е я в ш и с ь Грошев оглянулся и прошептал: "Налей мне все-таки р ю м о ч к у С одной ничего не будет. А запах? Нет, прости. Или у нее разрешение спрашивай. Не позволит. И правильно? Я тоже больше не буду. Я сейчас прилягу на часок отдохнуть. Ты не против? Нет, конечно." И тебе советую. Учти, раскладушки у меня нет, а с мужиками я не сплю. Принципиально придется тебе с ней или уже пробовал. Не сходи с ума, ничего, устроимся. Иди, мы тут с юной уберем. Спасибо. Лёня ушел в свою комнату и закрыл дверь. г р о ш е в убрал, вымыл все сам. Пошел в гостиную и увидел, что юна спит на кровати на покрывале. Спит на самом краю, предусмотрев место для г р о ш е в а Он п р и л е г тоже на край, между ним и юной было столько места, что хоть еще одного человека положи и г р о ш е в задремал. Спал часа полтора, проснувшись, услышал голоса в кухне, пошел туда. ю н ы й и к р о п о л е в пили кофе, бутылок на столе не было. г р о ш е в посидел с ними за компанию, а потом тихо потянулся остаток дня и вечер. Лёня, уставший от общения, лежал в своей комнате и что-то смотрел и слушал в наушниках. У него был такой же планшет, как у г р о ш е в а Юна на кровати тоже лежала в наушниках, уставившись в телефон. г р о ш е в присоединился к этому общему разъединенному процессу. Лёк открыл то, что он мог смотреть, когда уже ничего не хотелось. В любви к чему с т ы д и л с я признаться. Сериал «Одинокие сердца». А любил он его, потому что г е р о и м о л о д ы и к р а с и в ы все их проблемы р е ш а е м ы или такими кажутся. Интерьеры, красивые одежды и прически. Чувствуешь себя, конечно, э такой домохозяйкой, но в таком чувствовании своя прелесть. Юна поглядывала в сторону планшета, заинтересовалась. Это что? Мыло. Сериал. Глупый. Как раз для отдыха. А можно тоже посмотреть? г р о ш а вынул один наушник, протер краем покрывала, протянул Юне, чтобы хватило провода, ей пришлось придвинуться. Они лежали плечом к плечу, смотрели. Лицу Юна непонятно было нравиться или нет. Грошев не утерпел, спросил: "Как тебе? То что надо". Вечером втроем поужинали молчаливо и утомленно, как часто бывает после лежачего безделья, а потом отправились спать. Не шалите меня, н а п у т с т в о в а л к р о п а л е в Ну и г л у п ы й вы, огрызнулась Юна. В самом деле, ты это не надо, укорил Игрошев. Знаю, что не надо, не могу сдержаться. Не обижайтесь на дурака, извинился Лёня. Я иногда будто нарочно глупости говорю и делаю. Зачем? удивилась Юна. Чтобы не обольщаться на собственный счет. Спокойной ночи. Грошев и Юна улеглись каждый под своим одеялом. Юна в ночной сорочке переоделась в ванной, а Грошев в футболке и трусах семейного фасона, длинных, как шорты. Юна повернулась на бок спиной к Грошеву, а он лежал на спине, предчувствуя бессонницу. Его привычная и любимая поза: на правом боку почти на животе, но справа Юна так лежать будет неловко, а на левом боку он никогда не спит, не стесняет сердце, которое начинает в этой позе ощущаться болезненным биением. На спине же сразу почему-то затекает под лопатками, начинает ныть, шея кажется напряженной. А главное даже сквозь закрытые глаза ты чувствуешь всю полноту ночи, ее объем, кажешься беззащитным и маленьким под ее безжалостным куполом, когда на боку, будто отвернулся от ночи, спрятался от нее, лучше всего лицом к стене, как лежит сейчас Юна, и мысли обычно другие, хотя г р о ш е в на ночь мыслить не любил, предпочитая ротические фантазии, которые не возбуждают, а успокаивают, являясь своеобразным снотворным. Конечно, приюне это исключается, не из-то д л и в о с т и а настрой не тот. Со своими женами и женщинами он переставал спать уже через полгода совместной жизни. имеется в виду прямой смысл слова, лежать рядом во сне. Отговаривался тем, что храпит, что имеет привычку во сне раскидывать руки и может больно ударить, прикрывался даже Фрейдом. Дескать, мама часто брала его к себе в постель, оставаясь там одна без отца. Ему не нравилось, но он терпел и приобрел психологическую травму, которая выражается в отвращении к совместному с п а н ь ю Впрочем, это прикрытие г р о ш е в использовал лишь в крайних случаях. Женщины, казалось ему, уважают лишь свои психологические состояния, видя в них значение и смысл, а у мужчин блажь, дурь или недостаток любви. Женщина с древних времен ждала в пещере мужа, боялась каждого шороха, постоянно ждала опасности себе и потомству, а мужчина бегал по лесам за дичью, был занят делом. Какая такая психология? С какого дуба она на него рухнула? И никому ни разу г р о ш е в не сказал о настоящей причине, о том, что сходиться в постели мужчина и женщина должны только для любви, как завещал великий революционный демократ Чернышевский. остеснять друг друга жаром тел запахами и звуками зачем для чего конечно тут и теснота жилья играет роль она для многих еще актуальна вот соседи Грошева муж жена и дочь лет пятнадцати в однокомнатной квартире живут н е д о п р и х о т е й но если у кого есть возможность раздельного с п а н ь я этим не пользуются традиция супружеское ложе если муж вдруг захочет спать сам по себе жена оскорбится если жена Муж вознегодует, заподозрит в измене или желании иной. и г р у ш е всегда устраивал быть так, что имелись диван или кушетка для отдельного сна или отдельная комната. Его жены и женщины сначала обижались, кто больше, кто меньше, но потом привыкали, а некоторые в итоге разделяли его точку зрения. Чем больше Гроша в д у м а л об этих вопросах на протяжении жизни, тем яснее ему было, что брак в форме совместного проживания штука устаревающая. Только дети объединяют, если есть. Все остальное — общее жилье, б ы т хозяйство, финансы — все это временно. Жизнь так устроится, что это не будет необходимостью. Правда накапливается и привычка друг к другу, как привыкают и к виду из окна, к мебели, к домашним животным. Привязанность. То, что существует рядом с нами, становится нашей частью. Появляется сопереживательность. Мы огорчаемся, если под окнами образуется помойка. Если наша собачка теряет аппетит, птичка в клетке не радует глаз бодрым скоком по жордочкам, а слух веселым чирикнем, а так же только, конечно, сильнее беспокоимся, когда болеют родители, дети или жена, муж. Это ущерб нашему миру, напоминание о всеобщей энтропии, всеобщем означит и н а ш е м дряхлении и угасании. А самая страшная ерунда. с о ц и у м а м внушенная необходимость супружеского секса до старости лет именно с о ц и у м тут причина. Природные потребности ни при чем. Секс как таковой бывает уже неинтересен, но мужчина и женщина в нем нуждаются для подтверждения своей нужности. Иногда эту нужность называют супружеской любовью, которая милостиво закрывает глаза на неестественность пожилых соитий. Говоря грубо, в каждом парном совместном существовании есть три этапа, размышлял Грошев. Первый: я траху эту женщину, потому что хочу именно ее. Второй: я траху эту женщину, потому что хочу трахаться. Толстой себя за это ж п ы н я л в семьдесят лет. Третий: я траху эту женщину, потому что она этого ждет и хочет. Ждет ли она на самом деле? Хочет ли? Этим поинтересоваться часто просто стесняются. Нет, бывает она и в прям. ь Ждет и хочет, но не секса, а подтверждения хорошего отношения к ней в виде секса. Предложи восемнадцатилетнему переспать с шестидесятилетней теткой, он в ужас придет. И девушка придет в ужас, если это не ее работа за деньги. А шестидесятилетнему и шестидесятилетней оно как бы нормально. Но что же тут нормального, если его желания и пристрастия с в о с е м н а д ц а т лет ничуть не изменились, если он, как хотел, трахать только молодых и красивых, так этого и хочет, а не делает это лишь в силу вынужденности, отсутствия в о з м о ж н о с т е й Поэтому равновозрастной пожилой секс, секс по нужде, никак иначе. По нужде, вот в е д ь какое гадкое, прямо т а к и с о р т и р н о е с л о в о Но мы с этим живем, стараясь об этом не думать или занимаясь самовнушением, разогревая в себе полуфабрикаты внедрённых в нас социальных стереотипов, по неволе придёшь к выводу, что секс за деньги самое честное. И тут Грошев подумал, что ведь другого секс а у него возможно больше и не будет, да и за деньги не будет, денег нет. И будешь ты спать один до самой смерти, и посмотрим, как тебе это понравится. А может есть все ж е что-то, что, что примиряет, притяжение к человеку без всяких мыслей о том, как он выглядит, ни к телу, ни к запаху, ни к дыханию, а к тому, что за оболочкой, к самому духу. И приятно от того, что этот дух рядом, и ты шепчешь в приливе чувств ласковые слова туда в соседний мир, преодолев или отбросив представления о коже, мышцах, жире, костях и прочей дряни, не имеющей значения. Наверное, есть. И у г р о ш е в а было, если вспомнить, если очень старательно вспомнить.